Глава 8. Нежданное тридцатилетие. Девочка-подросток переминалась с ноги на ногу, ожидая своей очереди у двери кабинета. Меган Кайли посещала врача раз в три месяца с тех пор, как помнила себя. Когда она была маленькая, эти визиты приносили радость. Врач слушал легкие, нажимал на животик и пользовался яркой маленькой лампочкой – когда заглядывал ей в глаза или в уши. Но кроме этого доктор спрашивал о том, что нового она узнала в школе или кем хочет быть, когда вырастет. Педиатр пророчил Меган, что когда-нибудь она станет большим начальником и говорил ее будущем так убедительно, что она безоговорочно ему верила. Келли была уверена, что все дети регулярно ходят к врачу, как она, потому что такой была ее реальность а родители хотели защитить ее от ненужных страхов и волнений. Ей приходилось каждый день вместе с едой принимать лекарства. Но таблетки пила и ее лучшая подруга, которая страдала непереносимостью лактозы. Девочка не чувствовала себя больной или хрупкой. Она не знала, что отец просиживал ночью возле ее кроватки, боясь, что дочка в какой-то момент перестанет дышать. Меган играла в волейбол, ходила в балетную студию, а летом ездила в лагерь. Когда ей исполнилось 15, Меган уже знала, что страдает муковисцидозом, невидимой болезнью, которая будет требовать от нее неустанного внимания до конца жизни. Она знала, что ее мама, которая ходила с ней на все приемы к врачу, собрала папку с рецептами, заметками врачей и страховыми документами. Всем тем, с чем скоро ей придется иметь дело самой. Меган знала, чтобы оставаться здоровой, ей надо аккуратно принимать лекарства и регулярно заниматься лечебной физкультурой. И за дня в день. И с года в год. Однажды, в знак какого-то юношеского протеста, Меган не стала утром пить таблетки, которые возмещали недостаток ферментов поджелудочной железы. Боль в животе была поистине страшной. Меган поклялась себе, что никогда больше не станет нарушать лечебный режим. Но ей еще предстояло признаться в своем проступке. Ее лечащий врач отсутствовал. Его заменял коллега, который должен был разобраться с тем, что произошло. Дверь открылась. Обычно ее педиатр, как бы загружен ни был, входил в кабинет с теплой улыбкой и шуткой наготове. Этот доктор, наоборот, был серьезен. По-деловому сух и даже казался немного черством. Он осмотрел Меган, приложил фаниндоскоп к груди, пощупал живот, все шло как обычно. Но когда прием подходил к концу, случилось нечто неожиданное. Доктор взял лист бумаги и ручку и нарисовал простые координаты. Меган смотрела, не понимая, к чему ведет врач. По одной оси он отложил время, а по второй — скорость ухудшения легочной функции. Потом он построил график зависимости функции легких от прожитых лет. Врач отметил точкой состояние в 15 лет, а затем провел линию дальше, до точки, соответствующей 30-летию. В этом возрасте, сказал ей врач, легкие окончательно откажут. Это конечный срок. Врач обвел жирным кружком поставленную им точку. Удивление девочкой быстро переросло в ярость. Меган знала, что болеет муковисцидозом. Но никто и никогда не говорил ей о смерти. Время, которое казалось ей бесконечным, вдруг съежилось до размеров этой точки. Меган побагровела от злости, ее гнев был сильнее страха. В тот день она поклялась себе, что в день, когда ей исполнится 30 лет, она отметит победу с таким размахом, какой только могла вообразить девочка-тинейджер. Это будет грандиозная вечеринка. Она пригласит всех врачей, медсестер и друзей, и покажет им, что осталась жива. Жива, несмотря ни на что. Меган Кайли родилась на год раньше меня, в 1980 году. Возможно, из-за того, что мы ровесницы, я попыталась воссоздать рассказанную ей историю о том достопамятном приеме, добавив выдуманные подробности. Я пыталась представить на ее месте себя 15-летнюю. Но моя тогдашняя реальность настолько отличалась от реальности Меган, что глупо и пытаться вообразить свою реакцию. Я провела большую часть юности за учебой, готовясь к будущему, которое было далеким и неясным. Точка, поставленная на 30-летнем рубеже, для меня означала момент, когда жизнь только по-настоящему начнется. Я начну зарабатывать деньги, обеспечу себя, возможно, создам семью. Если бы кто-то тогда сказал, что в 30 лет я умру. Наверное, я все равно пошла бы в колледж, если бы позволяло состояние здоровья. Но, хотя нельзя сказать с уверенностью, я бы не пошла в университет, чтобы откладывая взрослую жизнь провести еще несколько лет на студенческой скамье в надежде стать доктором. А может быть, я бы все равно поступила. Может быть, меня побудил бы к дальнейшей учебе прогресс медицины. Ведь раньше дети. Больные муковисцидозом не доживали даже до подросткового возраста. А я-то была жива. Я была бы достаточно оптимистична и безрассудна, чтобы поставить на такое будущее. Меган знала, что пойдет в колледж. Это даже не обсуждалось. Отец хотел, чтобы она училась в их городе и могла остаться жить дома. Но Меган мечтала вкусить настоящей студенческой жизни в кампусе. Для нее было важно уехать из родного дома. А еще не упоминать о своем заболевании в заявлении о приеме в учебное заведение. Но муковисцидоз от этого никуда не делся. И вместе с Меган приехал в общежитие Провиденс колледжа, расположенного в 40 минутах езды от дома. И ей приходилось иметь с ним дело, когда она пыталась построить свою самостоятельную жизнь. Физиотерапевт приходил к Меган пять раз в неделю и отстукивал ей грудную клетку, чтобы она могла отхаркивать накопившуюся в дыхательных путях густую мокроту. Когда подруги спрашивали, не мама ли приезжает к ней почти каждый день, Меган кивала. Ей было легче признаться в частых посещениях нервничающей матери, чем в своей болезни. Время – очень странная штука. Меган не знала, что думать о приближавшемся 20-м дне рождения. Если верить графику, который когда-то нарисовал врач, то она вступала в последние десятилетия своей жизни, и времени ей было отпущено очень мало. Но в промежутках между нечастыми госпитализациями, капельницами и курсами антибиотиков, ее жизнь практически не отличалась от жизни ее ровесниц. Она была обычной девушкой, стоявшей на пороге зрелости. Возможно, поскольку родители никогда не обращались с ней как с тяжелобольной, или потому что педиатр всегда побуждал ее смотреть в будущее без страха, или просто благодаря упорному и упрямому характеру, Меган решила двигаться вперед. Другого выбора она просто не видела. Она окончила колледж, запланировала дальнейшее обучение в университете и отправилась в Нью-Йорк, где у нее не было ни одной знакомой души. Людей, с которыми она могла бы вместе снимать жилье, она нашла на Крейгс-листе, как и квартиру на Лонг-Айленде. Семья и знакомые врачи были теперь так далеко, что Меган порой казалось, она переселилась на другую планету. Тем не менее... Оказалось, что Меган способна глядеть вперед. Она поразила меня способностью к планированию. Меган из тех, кто начинал откладывать на первоначальный взнос на дом, уже в 20 лет. Только она не копила деньги. Сэкономленные деньги Меган тратила на путешествия. В конце концов, думала она, какой смысл откладывать деньги на будущее, если она, скорее всего, не сможет ими воспользоваться. Она встречалась с мужчинами но никогда не завязывала отношений с серьезными молодыми людьми, которые рассчитывали на долгие отношения и брак. Она всегда любила находиться среди детей. Будучи уверена, что ей не суждена долгая жизнь, она не думала о материнстве и надеялась, что ей удастся удовлетворить материнский инстинкт, работая преподавателем в колледже или помогая другим людям воспитывать их детей. Время шло, и через 15 лет после того, как врач наметил финальную точку в ее жизни, Меган занялась планированием своего 30-го дня рождения. Все происходило так, как она задумала в тот далекий день. Праздник был организован на лужайке родительского дома на полуострове кейп -Кот. Мать Меган умерла за несколько лет до этого от рака молочной железы. Но на дне рождения был отец, как и друзья, и родственники, и даже многие врачи и медсестры, принимавшие участие в судьбе Меган. Она выбрала цветовую гамму, ярко-розовый и зеленый. Диджей ставил музыку, были организованы танцы, официант разносил еду. После ужина автобус для вечеринок отвез компанию в бар, где они продолжали веселиться до утра. Для Меган, которая смирилась с тем, что никогда не выйдет замуж, этот вечер стал эквивалентом свадьбы. Все прошло идеально. Но, проснувшись на следующий день, И еще через день, чувствуя себя вполне здоровой, она вдруг задала себе странный вопрос. И что теперь? Сколько еще продлится эта отсрочка? Такая неопределенность могла бы напугать кого угодно. Одна болеющая муковисцидозом женщина, когда приближался ее сороковой день рождения, сказала, что в детстве была убеждена, что не переживет своей юности. Такой и была перспектива больных муковисцидозом в те далекие годы. Эта женщина всегда жила сегодняшним днем и не задавалась вопросом, как, собственно, должна выглядеть взрослая жизнь. Она никогда не работала. Она не задумывалась о своей старости. Да, она даже не надеялась пережить дедушек и бабушек. Но благодаря новым лекарствам и контролю инфекций она дожила до зрелого возраста и сильно растерялась. Другой человек вскоре после тридцатилетия начал принимать новое лекарство – которая устраняет генетический дефект, определяющий симптомы муковисцидоза. Ему невероятно повезло. У него оказалась как раз та мутация, при которой действуют новые лекарства. Этот человек женился, у них с женой родились дети, но каждый день, принимая таблетку, этот мужчина испытывал страх, что лекарство перестанет работать. Он словно бы ждал того момента, когда исполнятся старые пророчества врача, и он умрет. Одна молодая женщина рассказывала, что переломный момент для нее наступил, когда она приняла решение пользоваться солнцезащитными кремами. Правда, она все еще не была уверена, что ей суждено долго жить, но осознала, что, видимо, проживет достаточно долго, чтобы пострадать от негативных последствий воздействия ультрафиолета. Когда ожидаемая продолжительность жизни изменяется, у человека могут возникнуть трудности с планированием будущего такой больной начинает балансировать на грани между тревогой и сдержанным оптимизмом. Был вечер понедельника. Я приехала в Норт-Эттлборо, городок к югу от Бостона, в гости к Меган, которая живет с мужем Майлсом и Чихуахуа. Когда Меган открыла дверь, я обратила внимание на ее гладкую кожу, тонкие черты лица и аккуратно подстриженные в коре каштановые волосы. «Я никогда бы не подумала, что эта красивая, ухоженная женщина страдает муковисцидозом». До прихода инструктора по лечебной физкультуре оставалось еще несколько минут, и у нас было время осмотреть дом, недавно купленный Мегом и Майлсом. Гостиная словно сошла со страницы глянцевого журнала, уютная, но не загроможденная мебелью. Цветовые решения радовали глаз, а на стене висела меловая доска с крупной надписью. «Есть только два варианта» идти вперед или искать оправдания. Спальня, ванная, гостиная и кухня находились на одном уровне. Это был критерий выбора дома. Когда Меган будет трудно ходить, ей не придется взбираться по ступенькам. Она не знает, когда настанет это время, но делает все возможное, чтобы это случилось как можно позже. В детстве ей приходилось принимать несколько таблеток в день. С каждым следующим десятилетием лекарственная нагрузка возрастала, И иногда Меган кажется, что вся ее жизнь заключается в борьбе с болезнью. О такой жизни тяжело даже думать. Например, в том месяце, когда я побывала в гостях у Меган, лечебный режим предусматривал получасовые ингаляции с антибиотиками два раза в день, утром и вечером. Чтобы не тратить время впустую, эти 60 минут Меган вяжет. Недавно она как раз закончила шапку. В следующем месяце врач поменяет антибиотик. И число ингаляций возрастет до трех в день. Режим чередуется давно, из месяца в месяц. Трехразовые ингаляции в какой-то степени легче, потому что каждый сеанс становится короче. Но дневную ингаляцию приходится делать на работе, где не всегда удается найти укромное место без посторонних взглядов. За прошедшие годы Меган пробовала и другие методы лечения. Врачи отменили использование небулайзера с концентрированным раствором соли. Когда у нее началось кровохарканье, приходилось ей и надевать специальный виброжилет, который помогал очищать дыхательные пути. И, конечно же, Меган принимала и принимает таблетки. Утром натощак и потом с каждым приемом пищи. Еще нужно иметь дело с массой документов, страховки, компенсации, субсидии. Несколько часов в неделю Меган проводит за заказом лекарств. Она старается добиться предварительного утверждения лечения страховой компанией. Это помогает справляться с постоянной тревогой от взаимодействия со всей этой сложной системой. Она хорошо помнит папку с аккуратно подшитыми документами, за которыми следила ее мать, и ведет учет своего здоровья с той же аккуратностью и организованностью. «Но и при максимальной оптимизации», — сказала Меган, «все это смахивает на вторую работу». И все же... «Это нормальная жизнь. Нормальная для меня», подчеркивает она, пока я конспектирую ее рассказ. Она добавляет, что никто, кроме мужа, не знает, какого труда все это требует. Пришла Джен, физиотерапевт. Меган принесла несколько декоративных подушек и легла на диван, в то время как Джен устроилась на полу рядом. Сначала это было похоже на простой массаж. Сложенными лодочкой ладонями Джен принялась постукивать по грудной клетке Меган. Пока Джен работала, они беседовали и шутили, как друзья, встретившиеся в кафе. Майлз ушел в подвал, чтобы без помех посмотреть телевизор. Следом убежала и собака. Атмосфера была настолько домашней и уютной, что я совсем расслабилась, сидя в удобном кресле в гостиной. Но когда Джен закончила отстукивание одного легкого, Меган села и откашила целую чашку густой мокроты и стало очевидно, что это не легкий массаж, а серьезная медицинская процедура. Потом Меган сменила положение, и Джен начала простукивать второе легкое. Вторжение медицины в повседневную жизнь Меган неизбежно, и со временем оно будет лишь возрастать. Когда Меган начала встречаться с Майлсом, она не сказала о своей болезни. Ей удалось скрыть даже наличие постоянного внутривенного катетера. И порой она уезжала от Майлса в два часа ночи, чтобы дома поставить очередную дозу антибиотика. Наконец, она собралась с духом и рассказала, что страдает муковисцидозом. Это произошло в баре, и Майлз, услышав ее откровение, лишь пожал плечами. Так об этом вспоминает Меган. Впрочем, тогда Майлз мало слышал о муковисцидозе, как он сам мне сказал, и поэтому не особо понимал, как реагировать. Ему еще предстояло узнать больше об этой болезни. Когда Майлз через несколько месяцев после знакомства заговорила о совместном будущем, Меган попросила его притормозить. Прежде чем строить планы такого рода, считала она, Майлз должен был осознать, с чем придется иметь дело. Ему нужно понять, что муковисцидоз – это нечто большее, чем коробка с таблетками, небулайзеры, лечебная физкультура и вибромассаж. Периодически Майлсу придется навещать ее в больнице. В первую зиму их знакомства Меган заболела и была госпитализирована, как это часто бывало, для внутривенного введения лекарств и активных ингаляций. Обычно ее помещали на один из верхних этажей с обшитыми деревянными панелями, стенами и просторными палатами. Медицинские сестры и врачи давно стали хорошими знакомыми. Я посетила Меган в больнице во время одной такой госпитализации. Когда я приехала, Меган вводили в Вену антибиотики. «И мне пришлось надеть стерильную желтую спецодежду, шапочку, перчатку и бахилы». Сама Меган была в легинсах и безразмерной футболке с портретом Рут Бейдер Гинсбург. Она шутливо пикировалась с отцом, который вдруг решил, что ей очень нужна целая гора кексов. «Разумеется, для посетителей», — объяснял он. Но той зимой, в первый год знакомства с Майлсом, Меган поместили в палате на другом этаже. Медсестра называла ее муковисцидозницей, и это раздражало. Меган волновалась, понимая, что Майлсу придется узнать, какова ее болезнь на самом деле. И она пыталась сгладить тяжелые впечатления шутками, подчас довольно неуклюжими. Например, однажды, когда он сел на край ее кровати, она вскрикнула, притворившись, что он случайно выдернул катетер из вены. В другой раз она спряталась в туалете, чтобы внезапно выскочить и напугать Майлса. Ему потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя, и он остался. Он влюбился в улыбку Меган, в ее неисчерпаемый оптимизм и невероятную энергию. К тому времени, как он сделал ей официальное предложение, муковисцидоз стал частью и его жизни. Он рассказал мне, что осознает всю серьезность диагноза жены и понимает, что ухудшение может произойти в любой момент. Майлз, учитель физики в средней школе, обладает редкой невозмутимостью и всегда спокоен. Один из лечащих врачей Меган называет его ее скалой». Но мне он признался, что безмятежное отношение к болезни жены – всего лишь маска. Последняя госпитализация Меган не на шутку испугала Майлса. Она заболела. Заболела очень серьезно, С температурой под 40 градусов и ужасной слабостью. Она не могла самостоятельно встать с постели. Врачи диагностировали абсцесс легкого и назначали один антибиотик за другим. Список побочных эффектов становился все длиннее. Обычно через несколько дней после госпитализации Меган уже чувствовала себя настолько хорошо, что Майлз приглашал друзей, заказывал пиццу и устраивал небольшой праздник в палате. На этот раз все было по-другому. У Меган ухудшилась функция почек, а для дыхания ей требовался кислород. Она едва могла ходить. Навещать ее в больнице она позволила только самым близким родственникам. Домой Меган вернулась слабой и искудавшей. Произошедшее сильно ее потрясло. Она находилась дома уже несколько месяцев, когда мы встретились. Но и к тому времени она не избавилась от ощущения, что балансирует на лезвии бритвы. Что-то непоправимо изменилось. Никто теперь не ставил никаких точек. Но Меган и сама почувствовала, что функция легких будет неуклонно ухудшаться госпитализации станут чаще, а состояние во время каждой из них будет все хуже и хуже. Это будет случаться снова и снова, как бы тщательно она не мыла руки, как бы старательно не занималась спортом и как бы аккуратно не соблюдала лечебный режим. Это ее будущее. Настанет день, когда придется всерьез рассмотреть пересадку легких. Кроме того, Меган подумывала перейти на неполную ставку или вовсе уйти с работы. Работа стала частью ее личности и самоидентификации. И, может быть, давала ощущение, что болезнь не смогла ее сломить. Меган была заместителем директора по учебной работе в Провиденс Колледже, том самом, который она окончила когда-то. Дни в кампусе были трудными и долгими, полными многочисленных встреч со студентами, которые требовали ее внимания. Меган любила свою работу, но не была уверена, что ей хватит сил и работать, Исправляться справляться с болезнью. Что ей отвечать, если кто-то спросит, чем ты занимаешься? Когда-то этот вопрос казался очень простым. Несколько возможных ответов она вслух перебрала при Джен во время лечебного массажа. Говорить, что ничем, или лучше сказать, что она уволилась. Нужно подобрать правильные слова. Сидя в гостиной, я задумалась под звук ритмичных постукиваний Джен по спине Меган. Я не могла устоять перед соблазном мысленно поставить себя в подобную ситуацию и понять, как бы это повлияло на мои ожидания от будущего. Конечно, это невозможно. Я не могу представить себя на месте этой замечательной женщины, потому что росла с ощущением, что впереди безграничная жизнь. А Меган с раннего возраста знала, что жизнь ее будет короче, чем можно надеяться. Тем не менее, она долго оставалась достаточно здоровой, чтобы выбрать интересующую специальность – найти подходящую работу и построить успешную карьеру. К середине четвертого десятка она уже могла пожинать плоды пройденного пути и рассчитывать на дальнейшее продвижение. По существу, как раз сейчас и должно было начаться движение вверх по карьерной лестнице. Но когда начальник предлагал Меган место в национальном комитете или должность преподавателя на курсах повышения квалификации, она неизменно отказывалась, хотя и хотела бы воспользоваться открывшимися возможностями. Реальность не оставляла выбора. Меган не была уверена, что ее легкие будут так же хорошо работать в следующем году. Она не знала, когда случится и насколько и будет следующая госпитализация. Да, она всю жизнь жила с заболеванием, требующим регулярно мыть руки и не приближаться к больным, чтобы не заразиться какой-нибудь инфекцией. Однако никогда еще болезнь не ограничивала ее в такой степени, как теперь. До потрясения, вызванного последней госпитализацией, они с Майлсом задумывались о ребенке. Меган долго считала, что беременность для нее полностью исключена. Трудно планировать рождение детей, если не рассчитываешь долго жить после 30 лет. Но специалист по беременности высокого риска рассказал Меган и Майлсу, что существенных противопоказаний у Меган нет, и пара преисполнилась осторожным оптимизмом. Может, статься, у них все же будут дети и полноценная семья». Потом Меган стало плохо. Она лежала в больнице, и хотя она благополучно вернулась домой, вышла на работу и набрала прежний вес, она стала уклоняться от расспросов друзей и коллег о детях. «Как отразится беременность на работе легких? Что, если в следующий раз болезнь окажется тяжелее? И ей не удастся оправиться?» Когда Меган впервые заговорила об усыновлении ребенка, Майлз, в общем, поддержал ее, но предложил еще подумать, хотя она и сама понимала, что это тоже не выход из положения. Даже без беременности функция легких будет ухудшаться, и она не сможет должным образом ухаживать за маленьким ребенком. Они с Майлзом обсудили и это. Со временем ему придется брать на себя все большую долю заботы о ребенке, и вполне возможно в конце концов Майлз будет воспитывать его один. Увидев, как Майлз общается со своими учениками, Меган поняла, что он станет замечательным отцом. И ей хотелось, чтобы он попробовал себя в этом качестве. Но им было трудно оценить свои возможности. Когда умерла мама Меган, это опустошило ее. Как решиться подарить детям семью, зная, что в любой момент она может заболеть и навсегда их покинуть? Меган пережила срок, отпущенный ей врачом. Она прошла множество этапов, которые когда-то казались невозможными. Самостоятельная жизнь в кампусе, а потом и в Нью-Йорке. Отношения с мужчинами, когда ей нужно было ежедневно вводить антибиотики. Замужество. Она даже осмелилась задуматься о празднике по поводу немыслимого ранее сорокалетия. Никаких грандиозных вечеринок, просто ужин в приятном местечке. Но, вероятно, ребенка она себе позволить не может. Пока достаточно того, что она каждый день ходит на работу, возвращается домой и ужинает с мужем. Меган сказала, что благодарна судьбе за эти заурядные вещи, которые она так любит. Может быть, ничего большего и не нужно. На некоторое время она замолчала. Я сидела и слушала хлопки по ее спине. Я слышала ее кашель, слышала, как она сплевывает в чашку мокроту. Эта процедура повторится завтра и послезавтра, «Во всяком случае, сейчас я чувствую себя хорошо», — улыбаясь, говорит Меган. Утром того дня она успела позаниматься на беговой дорожке. Требовали внимания предстоящие дела. Через пару месяцев они с Майлсом поедут в отпуск в Мексику. Несмотря на неизбежные опасения, вдруг ей станет плохо во время путешествия и рядом не будет врачей. Она планировала загрузить несколько бестселлеров в электронную книгу и насладиться отдыхом с мужем. Погода будет солнечной, а песок теплым. « Мне нравится путешествовать, и неизвестно сколько времени мне еще отпущено, сказала она, Так какой еще выбор я должна делать? Через несколько дней после посещения Меган у меня было ночное дежурство в отделении интенсивной терапии. Мы с Интерном изучали лабораторные данные пациентов, когда в отделение пришла одна из специалистов по муковисцидозу. Я взглянула на часы. Было одиннадцать вечера, и врач давно должна была уйти домой. Очевидно, у нее был трудный день. Тушь чуть-чуть смазана, юбка помята, плечи поникли. Она села рядом с нами и тяжело вздохнула. «Хочу перевести к вам больного», — сказала она. Я знаком попросила интерна записывать. Врач начала рассказывать. Пациент-мужчина, 37 лет, с муковисцидозом. Ровесник Меган, да и мой тоже. Он умирал. Наследственность или невезение и бактерии тому виной. Но заболевание перешло в терминальную стадию. Пациент находился в больнице больше месяца, борясь с поражавшими его одна за другой инфекциями. Его легкие, разрушенные почти четырьмя десятилетиями тяжелые болезни, едва работали и были не в состоянии обменивать углекислый газ на кислород без помощи специальной аппаратуры. Но даже с ней состояние его было крайне тяжелым. Больному была показана интубация трахеи и искусственная вентиляция легких. Я медленно кивала, слушая эту историю. «Вероятно, мы уже ничего не сможем сделать», — сказала нам врач. Нельзя было думать и о трансплантации. Больной был слишком слаб и страдал недостаточностью многих других органов. Запасного плана здесь быть не могло. Сидя в тихой ординаторской АИД, я думала, что этот человек подошел к концу своего жизненного пути. Но за пределами комнаты была другая реальность, в которой жил молодой еще человек, и он не хотел умирать. Он поступит в АИД, мы назначим ему более мощные антибиотики и, возможно, улучшим его состояние. Ситуация и правда почти безнадежная, подтвердила я, подумав, что мои слова едва ли могут ее утешить. Спасибо, что ввели в курс дела. Я представила себе, что этот больной умрет сегодня под моим наблюдением, и тяжело вздохнула. Идите домой, сказала я, мы позаботимся о вашем пациенте. Приблизительно через 20 минут сестры из терапевтического отделения ввезли в отделение каталку с пациентом. Я начала осмотр, как только каталка поравнялась со мной. Это был невысокий истощенный человек, он, скорчившись, лежал на боку. Я подумала, каково ему было в детстве, когда никто не верил, что ему удастся дожить до 30 и тем более до 35 лет, и как он отмечал дни рождения, которых просто не могло быть, один за другим. Шли годы, и он начал надеяться на чудо. Я шла за каталкой до палаты, где больного переложили на кровать. Руки и ноги пациента были тонкими из-за атрофии мышц, кожа имела сероватый оттенок, глаза обведены синими кругами. Кислородная маска так долго была на его лице, что от нее остались красные следы и вмятинка на спинке носа. Он прожил с муковисцидозом до 37 лет, то есть почти на 12 лет больше, чем ему было отпущено, благодаря непрерывному прогрессу медицины. Но когда я приложив фонендоскоп к его груди, выслушивала колотящееся сердце, все это не имело никакого значения. Я стояла у постели больного, который уже не мог дышать без аппарата, подключенного к маске. Остались только отчаянные биения сердца, запах пота и болезни, и охватившая меня печаль. Как все это внезапно! Ведь он еще молод, всего тридцать семь, а смерть уже стоит за его спиной. Когда я собиралась написать о муковисцидозе, я планировала сосредоточиться на генной терапии, которая сулит резкое изменение в лечении этой болезни, и рассказать о новых правилах инфекционного контроля, которые запрещают пребывание больного муковисцидозом в одной палате с другим больным с той же болезнью. Я связалась с несколькими специалистами и приблизительно через неделю после того, как посетила Меган и приняла в УИД больного с муковисцидозом, сидела в кабинете доктора Ахмеда Улуэра, руководителя программы лечения муковисцидоза у взрослых, которая проводится в больнице Бригам and Вименс и Бостонской детской больнице. К тому времени я уже размышляла об этом заболевании в более широком контексте, чем новые методы лечения и профилактики инфекций. И все же мне хотелось узнать, какие изменения ожидают этих больных в перспективе. Мы с доктором Улуэром пили кофе, и обсуждали книги и конструкторы «Лего», которые стояли в его небольшом уютном кабинете в детской больнице. В тот день доктор Улуэр выглядел более официально, чем обычно одеваются врачи. По дороге в его кабинет он пояснил, что днем собирается на похороны одного из своих пациентов. Он всегда провожает в последний путь тех, кому не сумел помочь. На первые похороны он ходил вместе с женой, но она так разрыдалась, горше, чем мать пациента, что была не в силах сделать это еще раз. Кроме того, доктор Улуэр пишет некрологи, в которых описывает яркие детали биографии больного, а потом рассылает их членам своей команды по исследованию муковисцидоза. Таким образом, его коллеги узнают о смерти пациента и запоминают этого человека. В тот день он собирался на похороны того самого 37-летнего пациента, которого я незадолго до этого приняла в УИД. В последний раз я видела его утром, когда закончилась моя смена. Состояние его несколько стабилизировалось, и я не знала, что он умер. Когда доктор УЛР сказал мне об этом, я сначала не понимала, как реагировать. Я пришла поговорить о достижениях в области лечения муковисцидоза, но теперь он сам напомнил мне о конечном итоге всех наших усилий. Я спросила, как именно это произошло, и узнала, что дыхание мужчины становилось все более затрудненным. И в итоге он отказался от интубации трахеи, предпочтя смерть с мучением. Мне захотелось больше узнать об этом пациенте. Доктор Улуэр сказал, что у этого человека было великолепное, хотя порой и грубоватое чувство юмора. Я не увидела этого во время нашего краткого общения той ночью. Пациент был слишком слаб. А в этой больнице он лежал так часто, что его знали все врачи команды доктора Улуэра и с удовольствием навещали его на обходах. Хотя тело отказывалось служить ему, невзирая на недомогание и злость из-за того, что он умирал, этот человек продолжал шутить и на грани смерти. Любимым его фильмом был крестный отец». И он, лежа на больничной койке, царственно приглашал всех посетителей посидеть рядом, разыгрывая из себя доны Корлеоне. Он всегда возил с собой в больницу кофеварку. Это был сложившийся за многие годы ритуал. Даже в свой последний день, утром, Перед самой смертью он не отказал себе в гладке кофе. Я видела, что доктор Улуэр будет тосковать по этому пациенту. Ему не достает их всех. И пусть в разговоре мы перешли к прогрессу в лечении муковисцидоза и к молекулярной терапии, которая в один прекрасный день изменит лицо болезни и преобразит жизнь пациентов, тональность беседы была далека от оптимизма. Да, сейчас среди больных муковисцидозом взрослых больше, чем детей. «Да, очень скоро появятся гериатрические клиники для таких больных. А потом этот недуг, возможно, станет излечимым». Все это впечатляет и внушает надежду. Но сегодня реальность другая. Доктор Улуэр собирался на похороны. «Пока мы говорили, меня вдруг осенило, что все это, только что умерший пациент, Меган и Майлз, их надежды и ожидания, их разочарования, все это муковисцидоз сегодня». Это медицинские открытия и появление меняющихся правил игры лекарств, уже синтезированных и тех, которые еще только в разработке. Это дети, которым при рождении отмеряют срок, но чья продолжительность жизни меняется со временем. Это люди, которые живут дольше, чем кто-либо мог ожидать всего пару десятилетий назад. Это грандиозный праздник по случаю 30-го дня рождения, до которого ты не должен был дожить. И это карьера, любовь, замужество и дом к 35 годам. Но дом одноэтажный, чтобы, если, вернее, когда, в не очень далеком будущем легкие перестанут хорошо работать, не пришлось взбираться по крутым ступенькам. Это достаточное здоровье, чтобы выносить и родить ребенка, но невозможности его вырастить. Это молодой мужчина моего возраста, умирающий в отделении интенсивной терапии. И врач, собирающийся на его похороны. Это растущие возможности и увеличивающееся время. Больше, чем ожидалось, но все еще недостаточно.